глава 16 среда середина учебной пятидневки учитель благообразный пожилой мужчина с небольшой бородкой и аккуратными бакенбардами увлечен рассказывает про влияние грязных энергопотоков дальнего мира на организм живых существ. И тут полный набор мутации раковое образование, наследственные болезни и так далее по длинному списку. Инация полезная и без сомнений важная. Но мне не интересно, ибо я про это знаю побольше учителя. Поэтому как и половина студентов нашей группы занят своим. Рамышляю и мои мысли витают далеко от класса, а думаю я о том, что сделано и предстоит сделать в ближайшее время. Начну с того, что лика край девушка оказалась бедовой и умной. По сути до совершеннолетия брата Вильлемма именно она глава рода, в котором если не считать нескольких слуг всего 9 человек. Лику и Вильяма, упоминал, а помимо них четыре матери, жены Эрнеста и Владимира Краев, а также три малолетние девчонки. Больше никого, а ведь когда-то в этой семье числилось 64 человека. Последним полноценным главой этого рода был Владимир Край. Он пережил войну кланов и вернулся на родину. Затем, как и дата, получил материальную помощь от Адель Северин. а погиб относительно недавно, два года назад, когда решил стать посредником в одной мутной финансовой афере и оказался крайним. Владимира убрали, и семью возглавила Лика, которой в тот день исполнилось 15 лет. Теперь ей уже 17. Последние представители рода Край проживают в небольшой приморской деревушке невдалеке от городка Гарныш и ни в чем особо не нуждаются. Не шикуют, конечно, но и с голода не умирают. Они люди чести, ждали совершеннолетия наследника клана Северин и дождались. По этой причине, как только Герберт тише позвонил Лике, она немедленно выехала к Дата, чтобы вместе с ними отправиться в столицу. А братцы заперли ее в подвал и выпустили только когда договорились с родом Аторик о продаже тушки последнего Северина. Ну а дальше все понятно. Появляется рыцарь на белом коне, это про меня, если кто не понял, и спасает прекрасную принцессу. Негодяи посрамлены, добро торжествует. А что же с семейством край будет дальше? Если рассуждать здраво, то возрожденному клану Северин от этого слабого рода, в котором остался один несовершеннолетний представитель мужского пола, нет никакого прока. Наоборот, это слабое звено — которая не в состоянии себя самостоятельно защитить, когда на меня начнется силовой накат. однако пообщавшись с ликой я понял что польза от нее может быть и данный факт с учетом повышения репутации перевешивает все негативные моменты. Лика всю свою жизнь готовилась к возрождению северинов вдумайтесь всю свою жизнь это не просто слова. Поэтому в вопросах клановой жизни республики она разбиралась гораздо лучше меня. Несмотря на свой немалый опыт, иногда мне трудно понять местные расклады, просто потому что не хватает знаний, и я не в состоянии постоянно мониторить новости, которые касаются аристократов Тивера. А для девушки это часть ее жизни, и она ходячая энциклопедия, которая готова в любой момент предоставить необходимую информацию. кто с кем дружит и враждует, какие кланы и по какой причине находятся в союзе, каковы родственные связи между семьями, с чего кормится тот или иной род, сколько и у кого воинов, магов, киборгов, боевых машин и мощных артефактов, а что с финансами и акциями крупнейших компаний, где основные базы, за кем закреплены клановые территории Тивера и многое другое. Для примера, я задал вопрос про кландаггас фи крахер и получил исчерпывающий ответ что то я уже знал из открытых источников а значит мог девушку проверить но когда она стала перечислять доходы этого клана а затем назвала примерную численность их войск и обозначила с кем они находятся в союзе вот тут я уже удивился не знал что семья моей подруги митти владеет двумя самыми большими заповедниками в стране и сетью туристических фирм, а потом впервые услышал, что Крайхеры разводят белых маферов и являются главными поставщиками меха в Тивере. А еще не был в курсе того, что когда они находились под властью бога Эльчина, семейство Дагасфир Крайхера считалось его лучшими убийцами, и в наше время, несмотря на то, что этот клан зверолюдов отмежевался от своего темного прошлого, В недрах семьи Крайхер до сих пор существует отряд высококлассных киллеров, которых иногда нанимают за очень большие деньги жрецы бога Гирхана. Затем я спросил Лику про клан Шагем, после чего она снова без долгих размышлений дала четкий информативный ответ, и оказалось, что именно это семейство более других способствовало трансформации Зеленой Лиги в банду клоунов, реконструкторов и неформалов. Из пяти номинальных лидеров лиги двое являются их ставленниками и сейчас шаги и помимо того что владеет несколькими строительными фирмами и крупным морским спортом имеют хороший доход с раскопок сразу двух древних городов и пусть это далеко не самый сильный клан за их спиной всегда маячат связанные с ними родством мощное семейство потомственных военных вингар поэтому шагимов не трогают А они не наглеют, стараются никому не мешать, и все свои дела проворачивают тихо, спокойно и без надрыва. Короче говоря, поговорив с Ликой, я понял, что обойтись без нее будет непросто. Есть в семьях итальянских мафиоза такая должность, как консильери, доверенный друг и советник главы преступного клана в одном лице. Мне такой человек необходим, и пусть им станет Лика Край, который можно доверять. А чтобы с ее близкими не случилось ничего плохого, я выделил девушке 20 тысяч дукатов и приказал нанять профессиональную охрану, которая обеспечит роду безопасность на ближайшую неделю. За этот срок семья Край должна перебраться в мое поместье. А помимо того, Лики необходимо подыскать невдалеке от столицы тренировочную базу для нашего боевого подразделения. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Лика заверила меня, что все будет сделано в лучшем виде, и рано утром вместе с Гербертом проводила меня на учебу. Вопрос о том, что после официального возрождения клана северин род край войдет в него на правах вассала, не озвучивался. Так будет и это факт для неё для меня. И для остальных членов рода, которые не забыли, кому они раньше служили и кто не бросил их в трудную минуту на произвол судьбы. а что касательно дата то эти неудачники нас уже не волновали навредить роду край или мне они не смогут если переживут разговор с наемниками по поводу обещанных денег ничего хорошего в обозримом будущем таких жадных придурков не ожидает а вообще хорошие выходные выдались разобрался с беспалом и поставил во главе его банды бирюка Добыл денег и оружие, артефакты и три квартиры, автомобили, мешочек алмазов, драгоценные металлы и досье на некоторых госслужащих столицы. Встретился с ветеранами зеленых отрядов, получил подборку редкого видео, а потом договорился о помощи и формировании боевого отряда. Побывал в торговом центре для чародеев и выручил лику. Все это за 66 часов, из которых 18 потратил на сон. Каково? Моя работоспособность и результативность зашкаливали, так что есть чем гордиться. Вернувшись в академию, я вел себя как обычно. Кроме Митти близких знакомых не появилось, хотя желающих затянуть меня в свою компанию прибавилось. Время от времени кто-то подходил, пытался завязать близкое знакомство и давал визитку, Иногда свою, а чаще старшего родственника. Но, заметив мое равнодушие, такие разведчики и посыльные вскоре испарялись, а им на смену приходили новые. И дошло до того, что Митти не выдержала и после занятий попыталась сделать мне выговор. Мол, понятно, что мне на всех плевать, и эти студенты преследуют свои цели. Однако иногда можно не выказывать свое безразличие, да и вообще улыбаться надо чаще и относиться ко всему проще, не видеть в каждом встречном шпиона и не давить его угрюмым взглядом убийцы на что я только пожал плечами и пошел дальше по своим делам сначала в библиотеку где взял заказанную мной книгу лабиринты святого пафа а затем в свою комнату где остаток дня читал смотрел видео из архива зеленой лиги и в очередной раз просматривал список господина карнгга а потом меня позвала вита и я отправился к ней Вот только секса не было. любовница напоела меня чаем и сообщила, что на десять дней уходит в подземелье, где будет проводиться серия крайне важных экспериментов, и мы расстались. Жаль, конечно, мне ничего не обломилось, а я, как в той песне ждал, надеялся и верил. Ну и ладно, не очень то и хотелось. и отправился гулять по академии побывал на территории старших курсов и даже проник в здание братства альфа где к сожалению не обнаружил ничего такого на что стоило обратить внимание есть общие помещения и это обычные комнаты отдыха спортзал и скудная библиотека а помимо того имелся подвал который прикрывался мощной охранной системой и туда я проникнуть не решился после чего вернулся в свою комнату и лег спать второй день ничем особенным не запомнился занятия а потом посещение энергетических накопителей которые хотели на халяву забрать все мои эрги вот только хрен вам возьмите 25 единиц а остальное останется при мне сегодня с утра тоже ничего необычного день как день мити снова намекнула что мне обязательно надо побывать у нее в гостях и а на специально созданную для деловой переписки электронную почту пришел отчет от лики, который за пару дней перетащил родственников в мое поместье и теперь занимается поиском полигона мелодичный перезвон колокола конец учебного дня я покинул учебный корпус и меня окклинули райнар северин погоди я обернулся и обнаружил перед собой полуэлльфа в стройный светловолосый парень с резкими чертами лица и слегка раскосами глазами одет как и я в студенческую униформу эмоциональный фон незнакомца ровно и вокруг все спокойно это хорошо значит неприятстей ждать не стоит алекс камп протянул он мне узкую бледную ладонь четвертый курс факультет темных искусств братство пси я пожал его руку и хотя он знал кто перед ним тоже представился райнер северин первый курс ты не занят спросил новый знакомый нет покачал я головой поговорим он кивнул в сторону ближайшей беседки давай согласился я через пару минут мы разместились в беседке и полуэлльф привычным движением извлек из кармана пачку сигарет а затем протянул ее мне и предложил закуришь нет вообще этим не балуешься илия за здоровье переживаешь я раньше пробовал пожал я плечами а потом понял что не мое иногда под настроением могу выкурить сигаретку но это редко ладно как знаешь камп закинул сигарету в рот подкурил от появившегося на кончике указательного пальца огонька с явным наслаждением выдохнул клуб дыма и спросил ты наверное в курсе что я про тебя спрашивал да не стал скрывать я «А чем вызван интерес, не хочешь узнать?» «Сам скажешь. Ты ведь для этого появился?» «Верно», — кивнул он, снова пыхнул сигареткой и продолжил разговор. «Ты пришел в Эршвер, уже неплохо подготовленным, и у тебя хороший энергопотенциал. Гораздо выше среднего уровня Академии, хотя здесь собрали самую талантливую молодежь. А я глава братства ПСИ, самого небольшого в Эршвере». И намерен предложить тебе примкнуть к нам так быстро удивился я братство и сестренство вроде бы только со второго курса набор производят это официально поморщился полуэльф а на самом деле все давно решено и нет никакой особой тайны кто и к кому примкнет и если согласен до конца учебного года походишь на испытательном сроке до окончания первого курса напрягать не стану занимайся чем хочешь и а если понадобится помощь в беде не брошу со второго курса у нас еженедельные собрания на которых тебе придется присутствовать взносы в казну помощь товарищам по братству в учебе и спорте а иногда организуем совместные вылазки на природу или тренировочные полигоны пусть мы не самые влиятельный и бюджет братства относительно невелик но кое что себе позволить можем я задумался С объединениями студентов, честно говоря, связываться не хотелось. Много шелухи и тайных обрядов, которые не имеют под собой никакой мистической основы. Понты богатых и знатных, стремление приблизиться к ним середняков и забитость низкоуровневых студентов. Мне в эти игры играть не хотелось. Напрасная трата сил, времени и нервов. А братство пси, как и сестринство йота, объединяла талантливую молодежь несмотря на происхождение и толщину кошелька родителей такой подход мне нравился и когда я узнал что алекс камп наводит обо мне справки естественно стал наводить справки про него и практически ничего не нашел его род не числился в большом реестре кланов и благородных семей республики тивер нет такого и все тут конец и кроме предположения что если он полуэлльф и очень талантлив то может быть бастардом архиммага от длинноухаой студентки никакой иной информации найти не удалось а теперь он делает предложение вступить в братство однако как на это отреагировать проще всего отказать но мое чутье подсказывало что это неправильно можно потянуть время дабы взвесить все за и против но и такой ответ казался неверным поэтому еще раз все хорошо обдумав, я сказал. «Мне с братствами не по пути, я сам по себе. Однако ты сам пришел и прямо сказал, что нужно. Ответить тебе отказом совесть не позволяет, да и про пси я слышал только хорошее. Поэтому согласен на испытательный срок, а дальше посмотрим». «Договорились». Он прямо из воздуха достал планшет и протянул мне. «Ознакомься». И там, где необходимо поставить подпись, прижми палец. Документ в планшете оказался типовым документом, в котором говорилось, что студент первого курса Академии Эршвар Райнер Северин с такого-то числа находится на испытательном сроке в братстве ПСИ. Далее перечисление обязанностей – это какая-то полная туфта всего из двух пунктов. Первое. Необходимо первым здороваться с главой братства – второе требуется хорошо учиться и развивать свои магические таланты затем перечисление привилегий которых гораздо больше чем обязанностей первое свободный доступ в здание которое принадлежит братству psy второе свободное пользование конспектами и литературой братства третье право просить поддержку старших студентов братство четвертое Право кредитоваться в казне братства. Пятое — доступ в закрытый чат братства. В общем-то, неплохо. Подвоха нет. Все коротко, четко и понятно. Сомневаться уже поздно, и я прижал палец к графе «Подпись». Планшет издал короткий мелодичный звук. Алекс забрал его и снова протянул мне ладонь. — Поздравляю, Райнер Северин. Теперь ты с нами. — Благодарю, — ответил я, пожимая его руку. После этого мы общались еще около часа. Полуэльф рассказывал о братстве пси, а я задавал уточняющие вопросы. И то, что слышал, пришлось мне по душе. Никаких интриг и глупой мистики. Только учеба и взаимопомощь. В конфликты с другими студенческими объединениями вступать не рекомендовалось. Но если кто-то заденет твоего брата, необходимо вмешаться и выступить на стороне своего, а только потом разбираться, кто прав. ближайшее собрание братства в следующий вторник я могу прийти и познакомиться с такими же как и я талантливыми студентами которые вступили в пси и пусть их немного всего то тридцать шесть человек на семь тысяч студентов эршвара однако они насстоящая элита так сказал алекс камп и основания ему не верить у меня не было наконец обменявшись номерами энкомов мы разбежались. Я пообедал и до вечера заперся в своей комнате. Продолжал смотреть исторические хроники Зеленой Лиги и чем дальше, тем больше понимал, насколько сильной и мощной структурой являлась эта организация. Свои поисковые отряды и разведка, собственный рынок, на котором бойцы зеленых отрядов продавали трофеи и находки, богатый арсенал и тренировочный лагерь для новобранцев. На пике своего могущества еще сорок пять лет назад лига могла за очень короткий срок собрать все разрозненные отряды в кулак и выставить три полнокровные бригады численностью свыше десяти тысяч воинов. А во что превратилась зеленая лига сейчас, я уже видел, и то, что есть Хика и его нелегальные группы поисковиков, ситуацию изменить не могло. Большие дяди на самом верху властной пирамиды решили слить эту организацию и спокойно это сделали, без крика и шума. На основании закона, который, как всем известно, похож на дышло, куда повернул, туда и вышло. Однако самые интересные моменты в старой видеохронике, на мой взгляд, не организационные, а те, которые касались археологии и раскопок. цивилизация мира калер аган до прихода четырех древних богов имела высокий технологический уровень и многого добилась поэтому попыталась сопротивляться сверхсуществам которые пришли на эту планету вот только смертные не рассчитали свои силы и боги просто похоронили центры сопротивления под пеплом грунтом водой и огненной лавой кто уцелел после учиненного ими погрома в покорились и приняли власть богов а потом к ним добавили переселенцев из иных миров С тех пор прошли тысячелетия власть сверхсуществ которые сами очертили границу своего влияния на жтели этого мира кажется незыблемой О однако на видео в разговорах поисковиков зеленых отрядов когда они общались без посторонних, постоянно встречались такие термины как партизаны, бооборцы еретики, сопротивления и тайные базы. Видимо не всех защитников планеты смогли уничтожить сверхсущества в мирекалли Аган. Кто-то уцелел, продолжал бороться и передал эстафету ненависти к божественным захватчикам своим потомкам. Меня это заинтересовало и я сделал в памяти зарубку, при первом удобном случае собрать про местных бооборцев как можно больше информации. уверен что когда-нибудь обязательно пригодится эх где же искра включая воспроизведение очередного видеосюжета и собираясь на ужин задал я сам себе риторический вопрос вот кто мог бы ответить на мои вопросы я попытался позвать спящую во мне исскру творца искра слышишь меня отзовись нет она молчала и И причина, скорее всего в близости храмов, которые посвящены древним богам. Идущее от них излучение может не только отсекать людей от инфополя планеты, но и глушить искру творца. Значит, чтобы она откликнулась на мой зов, необходимо выбраться куда-нибудь в глухомань, а на это нет времени. Хотя куда мне спешить, пожалуй, что никуда не опаздываю и везде успеваю. подумав об этом я усмехнулся и отправился ужинать ведь организм у меня молодой и ему необходимы калории а как только покинул комнату подал звуковой сигнал инком пришла гранка я ее открыл и прочитал сообщение вы добавлены в чат братства psy установите предлагаемую программу под гранкой ссылка я перешел по ней и установил на инком один из популярных молодежных мессенджеров А затем смог пообщаться со своими новыми товарищами и ничуть об этом не пожалел.